Сонет осени. Твои глаза твердят хрустальной чистотой. Какие прелести во мне, друг странный, скрыты! Прекрасной молча будь, душа на все сердита, но пленена она животной простотой. Она не хочет ад раскрыть перед тобой песнь детства, в чьей руке, протяжных снов избыток, чернеющих легенд воспламененный свиток. Я ненавижу страсть, и я от дум больной. Возлюбим сладостно, любовь в засаде скрытой натягивает свой лук мрачно-роковой. Оружие старое, изучено ты мной, безумье, ужас, грех. Своей душой разбитой ты, солнце осени, как я. Цвет бледный мой, столь холодна и так бела ты, Маргарита.